Время действия около 5 часов вечера. Место действия. Дом мамы Юнми. В дом, находясь в взволнованно приподнятом настроении, входят мама и сунок. Юны еще нет, говорит мама, открывая дверь и включая в прихожий свет. Директор должен поздравить всех со сдачей экзамена. Потом, пока она доедет, не меньше часа у меня есть. Как раз успею приготовить вкусненького. Все будет прямо с плиты. Интересно. «Насколько сестра сдаст Сунын?» – говорит Сунок, входя за мамой. «У нее были такие хорошие результаты в школе, что просто удивительно! Если она получит по 100 баллов за каждый тест, она станет национальной героиней!» «Что ты говоришь?» – машет на нее рукою мама. «Я буду счастлива, если она сдаст на минимум для поступления в Скай!» «Мне больше не надо!» «О!» – удивляется в этот момент Сунок, увидев на вешалке ветровку Юнми, в которой она ушла в школу. «Она уже дома?» Мама и Сунок с удивлением переглядываются. «Она выполнила задание быстрее всех и поэтому ушла раньше?» делает предположение мама, смотря на ветровку. «Как такое может быть?» удивляется ее словам Сунок. «Каждый экзамен начинается в определенное время. Сунын сдать раньше нельзя». Мама с дочкой опять переглядываются. «Что-то случилось?» с тревогой спрашивает у дочери мама. Сунок в ответ пожимает плечами. О землетрясении не объявляли. растерянно говорит она, потом секунды две неподвижно стоит, думая, что делать, и решительно начинает разуваться. «Юнми! Юнми!» – кричит она, быстро скинув обувь и по коридору устремляясь в дом. «Ты дома? Что случилось? Ты где?» Мама, тоже торопливо разувшись, бежит за Сунок. После коротких поисков они обнаруживают Юнми в гостиной, прикорнувшей на полу на маленьких подушках. Разбуженная криками, она садится и широко зевает, просыпаясь. Мама и сынок останавливаются в дверях. «Почему ты дома?» С испугом спрашивает мама, обшаривая глазами дочь и школьную форму, в которую она одета. «Что случилось?» Юнми поднимается на ноги и, не говоря ни слова, начинает делать женский большой поклон Йоджи хинчоль Мама и Онни круглыми глазами смотрят на церемониальное действо выполняющиеся обычно при поминальных поклонениях в память о выдающихся исторических личностях, правителях, ученых, военных. Такие поклоны совершают на могилах и в храмах славы, как правило, прямые потомки выдающихся людей. «Мама, прости меня», – выполнив положенные движения и оставаясь коленями на полу, говорит Юнми, подняв голову и смотря снизу на мать. «Я знаю, что ты очень хотела, чтобы я сдала сунын прости но я не пошла к к к к издает нечленораздельные звуки сунок в крайнем изумлении смотря на сестру как не пошла изумляется мама почему не пошла мама я решила помогать людям и поэтому не пошла на экзамен говорит юнми наклоняя голову мама в растерянности пытается понять то что услышала ей пытается помочь пришедшая в себя раньше чем она сунок «Как это может помочь людям?» – спрашивает она за маму и тут же кричит на сестру. «Что ты опять натворила, коза? Это же Сунын!» Юнми поднимает голову и молча смотрит на разозлившуюся Онни. Мама выдыхает и садится на пол, как есть в уличной одежде. «Мама!» – тут же разворачивается к ней Сунок. «Как же так?» – растерянно произносит мама. «Что же теперь с тобою будет? Я так надеялась!» У тебя были такие хорошие оценки. И вот... Простите меня. Опять склоняет голову Юнми и замирает в этой позе. Мама, как ты себя чувствуешь? Присаживается на колени рядом с матерью, сынок, с тревогой, смотря ей в лицо. Голова не кружится? Спасибо, сынок, отвечает мама с выражением непонимания и растерянности. Все нормально. Тебе лекарства принести? «Нет, не надо, все хорошо. Я просто хочу понять». «Потом, давай я помогу тебе раздеться, жарко». Сунок помогает маме снять одежду. Юнми, не меняя позы, стоит на коленях. «Юнми, что случилось?» – спрашивает мама, поворачиваясь к ней. «Мы ведь Сунок проводили тебя до школы. Как ты могла не пойти на экзамен?» «Я сбежала», – коротко говорит Юнми. Мама и сынок очумело переглядываются. «Сунын?» не понимает сынок. «Зачем? Испугалась?» «Я решила помочь людям», отвечает Юнми. «Чем?» – непонимающе восклицает сынок. «Тем, что освободила кому-то место?» Вздыхаю про себя, переходя, пожалуй, к самому сложному моменту разговора. Сказать, что не пошел на экзамен, было сложно. Объяснить, чтобы поняли, еще сложнее. Повторяю им все, что сказал президенту Санхёну. В этот раз получается увереннее и лаконичнее. Выслушав меня, мама и сынок смотрят друг на друга, похоже, в полном обалдении. Ну да, сейчас это выглядит несколько сомнительной идеей, думаю я. А тогда, в школе, меня словно током пронзило. Вот оно! То, о чем я думал, размышляя о карме. Сунын, это ведь важно для карьеры айдола. И если его у меня не будет, то у меня будут проблемы. То есть, я жертвую спокойной жизнью. Все будут ходить за мной и ныть. Сдай, да сдай. Это как раз то, о чем мне говорил батюшка. Жертвенность. А если еще при этом удастся удержать хоть одного идиота или идиотку от прыжка с крыши или моста, значит, эти страдания будут не зря. У детей есть родители, говорю я, которые любят и ждут их. Желают им добра и счастья. Своих детей и родители хоронят в своем сердце. Не стоит несколько недобранных баллов смерти. <дых> Ничего там нет. Холодно и темно. Я была там. Я знаю. Мама и он не молчат, смотря на меня. Я тоже молчу. Думаешь, у тебя получится? Наконец, после достаточно продолжительного молчания, спрашивает меня мама. Даже если это будет всего один человек? Уже не зря, кивнув отвечаю я. Мама вздыхает, поднимается на ноги, подходит ко мне, снова садится и, обняв меня, притягивает к себе. Горе ты мое! говорит она. Садись, хватит стоять на коленях. Глупость, возражает мне сунок, никто не будет на тебя смотреть, как, например. Тебя выгонят из агентства, и ты будешь, как все. Почему меня выгонят из агентства, не понимаю я. Потому что у тебя нет образования. А люди без образования никому не нужны. «Онни», – отвечаю я, сынок, – «твои слова верны, но верны они для наемных работников, для тех, кто собирается у кого-то работать, продавая свой труд. Я же буду людям давать работу. И тут уже не важно, сколько у меня баллов за сунын и есть ли он у меня вообще». «Вот президент Санхён. Я даже не знаю, какое у него образование. Да и думаю, что ты тоже этого не знаешь. А зачем?» Он нанимает на работу и платит деньги. Он известен не своими баллами за экзамен, а делом. Если у руководителя не будет образования, то немногие захотят с ним работать. Такие фирмы легко разоряются, возражает Сунок. Жизнь показывает, что фирмы с прекрасно образованным руководством разоряются так же легко, как и с необразованным, указываю я на известный факт. Но ты же не даешь работу, ты сама работаешь, находит другой аргумент Сунок. «Как это я не даю работу?» – удивляюсь я. «Знаешь, сколько людей получают зарплату за выход песни в эфир? Мы же уже вроде говорили с тобою об этом». «Говорили», – неохотно признает этот факт сунок, продолжая сидеть на полу в дверях. «А президент Цэнхён мне сказал, – говорю я, – что если меня не убьют дома, то приходить, будем работать дальше». «Правда? Он так сказал?» – повернувшись ко мне, обрадованно восклицает мама. «Да», – говорю я, – «я приношу прибыль, а во многих случаях это важнее, чем образование. Вот все группа обещала контракты. Зачем меня такую выгонять?» «Забудь про семью Кимов», – хмуро советует мне Онни. «Почему?» – не понимаю я. «Невеста без высшего образования – это оскорбление для них, а ты даже школу не закончила». «Есть такое дело», – думаю я о словах Онни. Три года назад Министерство образования своим приказом соединило в одно действо Сунын и окончание старшей школы. В целях экономии, руководствуясь статистикой, по которой подавляющее большинство школьников будет все одно пытаться поступить в университет. А раз я не сдал Сунын, получается, что и диплом об окончании школы мне не положен. «Ой, и правда!» – испуганно ойкает мама, осмыслив слова Сунок. «Что же теперь делать?» Они же обидятся. Госпожа Муран именно так и поступит. Ну и отлично, говорю ей я, пожимая плечами. Покончим с этим раз и навсегда. От чаболей одни проблемы. Он не будет довольна. Сунок делает головой движение, которое можно перевести как «Ну, не знаю, не знаю». «А что теперь сказать твоему дяде?» Спрашивает мама, смотря на меня. «И что мне говорить соседям?» «Я сама поговорю с дядей», обещаю ей я. В этот момент звучит мелодия звонка маминого телефона. Сынок, который одержит на коленях свою и мамину уличную одежду, чтобы не класть ее на пол, достает телефон из кармана маминой куртки. «Господин Санхен!» – восклицает мама, взяв протянутый Онни телефон и посмотрев на его экран. Сидим с Онни, смотрим, как мама разговаривает с президентом агентства. «Маму-то слышно, но вот что, – отвечает ей Санхен, – не разобрать. Говорит тихо. Господин Санхен приглашает меня срочно приехать в агентство вместе с Юнми, округлив изумленно глаза, говорит мама, закончив разговор. Хочет обсудить ее участие в ток-шоу. Тема шоу борьба с подростковыми самоубийствами. Перевожу взгляд с мамы на онни, подмигиваю. Санхеон голова, уважительно говорю ей я. Если жизнь подсовывает ему лимон, то он делает из него лимонад и продает. «Когда едем?» – спрашиваю я у мамы. «Я готова». «Я тоже», – растерянно отвечает она. «Тогда поехали?» – предлагаю я. «Время – деньги». «А я?» – спрашивает сынок. «Мне что, одной дома сидеть?» «А тебя не приглашали?» – сихицей говорю я.